Явление 8. Гурмыжская и Буланов. Буланов: "Торопливо поправляясь. Что ж вы, райспал на мне прежде не приказали? Вы бы мне сказались?" Гурмыжская: "Что?" Буланов: "Что вы любите гулять по ночам?" Гурмыжская: "Да тебе ты что ж за дела? Я люблю природу, а ты, может быть, не любишь?" Буланов: "Я ведь как прикажетесь. Если вам одним скучно,"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 Родственников Гурмыжский Прошу покорно он уморит меня со смеху Ах, простота, смеётся. Как это мило, родственников. Буланов Виновац Гурмыжский: "Говори, говори, я приказываю". Буланов: "Не знаюс". Гурмыжский: "Тебя, дурак, тебя!". Буланов: "Дас. Я и сам думал, да не смелс". «Давно бы, Выс! А то что я здесь так сколько времени!» «Вот так-то лучше, Раисонька! Давно бы ты!» Обнимает Гурмышскую и хочет поцеловать. Гурмышская отталкивает его. «Что ты? С ума сошел? Пошел прочь! Ты не очень негодяй, мальчишка!» Уходит Буланов. «Что я с дур-то наделал? Завтра же меня отсюда!» Кричит вслед Гурмышской. «Виноватся! Завтра же меня в три шеи!» не слушает, кричит громче виноватс, ничего знать не хочет, падает на скамейку. Пропал, пропал, пропал.